орел и голубка перевод жуковского с утесом молодой орел пустился на добычу стрелок пронзил ему крыло из высоты упал он в масличную рощу там он томился три долгих дня три долгих ночи и содрогался от боли Наконец был исцелен живительным бальзамом всей исцеляющей природы. Влекомый хищничеством смелым приют покинул свой. Он хочет крылья испытать. Увы, они едва его подъемлют от земли, и он в ныне глубоком садится отдохнуть на камне у ручья. Он смотрит на вершину думба, на солнце, на далекий небесный свод, И в пламенных его глазах сверкают слезы. Поблизости между олив, крылами тихо вея, летали голуби голубка. Они к ручью спустились, и там по золотому песку гуляли вместе. Водя кругом пурпурными глазами, Голубка, наконец, приметила сидящего в безмолвном унынии орла. Она товарища тихонько крылом толкнула, Потом с участием сердечным, взглянувши на страдальца, ему сказала — Ты унываешь, друг. О чем же? Оглянись, не все ли, что нам для счастья простого нужно, ты здесь имеешь? Не дышат ли вокруг тебя благоухания моливы? Не защищают ли зеленой прозрачной сенью своей они тебя от зноя? И непрекрасно ль блещет здесь вечер золотой На мураве и на игривых струях ручья. Ты здесь гуляешь по цветам, покрытым свежую росою. Ты можешь пищу забирать с кустов И жажду в струях студенных утолять. О, друг, поверь, умеренность — прямое счастье. С умеренностью мы везде и всем довольны. — О, мудрость! — прошептал Орел, в себя сурово погрузившись. — Ты рассуждаешь, как голубка. 1773 год